Мне действительно показалось, что денег у вас маловато. Как вы догадались? Да так. В последнее мои наезды мне что-то такое показалось, будто гостинице приходится тяжеловато. В чем загвоздка? Банк торопит с уплатой, истекает срок закладной или что-нибудь еще? Этот шахтер-пенсионер удивительный человек, подумала Кристина. Откуда у него такой нюх? Я и так уже слишком много вам рассказывала. Улыбнулась она.